«Герметика» — это хорошо сказано, господин Авто. Мне всегда нравилось слово «герметический». Волшебное слово, вызывающее неопределенные далеко идущие ассоциации. Не смейтесь надо мной, но когда я его слышу, мне всегда вспоминаются банки, которые у нашей гамбургской экономки шалейн, просто шалейн, а не фрау или фрейлин шалейн, редками стоят на полках в кладовой, герметически закупоренные банки с фруктами, мясом и всем чему угодно. Они стоят годами, а когда откроешь какое-нибудь одно, ее содержимое оказывается свежим и нетронутым, можно сразу употреблять в пищу, потому что годы на нем нисколько не отразились. Это, конечно, не алхимия и не очищение, просто сохранность, консервация. Отсюда и название консервы. А волшебство здесь заключалось в том, что продукты в банках были изъяты из времени, герметически от него отделены. Время шло мимо, их не затрагивая, для них его не существовало. Вне времени стояли они на своей полке. «Не очень-то удачно это у меня получилось. Пардон, вы, кажется, собирались еще кое в чем просветить меня. Только если вы этого пожелаете. Ученик должен жаждать познания и быть бесстрашным, выражаясь в стиле нашей темы». Гроб, могила всегда были символом посвящения в члены Ордена. Ученик, стремящийся получить доступ к этим познаниям, ищущий должен сохранять бесстрашие при любых ужасах, которыми станут ему угрожать. Обычай Ордена требует, чтобы он в виде испытания сошел в подземелье, и его должна вывести рукой невидимого брата. Отсюда все эти запутанные ходы и переходы с угрюмыми сводами по которым он должен бродить, отсюда и обтянутый черным зал строгого наблюдения, культ гроба, играющий столь важную роль в церемониях посвящения и совместных собраниях ложи. Путь мистерии и очищения вел через опасности, через страх смерти, через царство тления. Ученик Неофит — это представитель молодежи, жаждущий познать чудо жизни, стремящийся к пробуждению в себе демонических способностей, к новым переживаниям, а ведут его маски, которые только тени тайны. Очень вам благодарен, профессор Нафта. Замечательно. Значит, это и есть герметическая педагогика. Не вредно и мне кое-что узнать об этом предмете. Тем более, что ведь речь идет о пути к последнему, к абсолютному признанию сверхчувственного. И тем самым к основной цели. В последующие десятилетие руководители ложи привели к этой цели не один пытливый и возвышенный ум. Незачем повторять, вы, вероятно, и сами обратили внимание на то, что лестница высших шотландских степеней, только суррогат подлинной иерархии, что алхимическая мудрость масона-мастера выражена в таинстве присуществления, что сокровенные указания, которые неофиты получают в алхимической ложе, они могут почерпнуть и в святых таинствах религии, а то, что им предстает, как символические спектакли орденских ритуалов, они найдут в литургической и архитектурной символике нашей святой католической церкви. Ах, вот как! Позвольте, это еще не все. Я уже позволил себе отметить, что когда объясняют возникновение масонских лож из почтенного цеха каменщиков, Это делается только ради исторической наглядности. Система строгого наблюдения подвела под это гораздо более глубокий человеческий фундамент. В тайных ритуалах ложь, а также и некоторых таинствах нашей церкви, ясно чувствуется связь с окровинными празднествами и священными эксцессами древнейшего человечества. Говоря о церкви, я имею в виду тайную вечерю и братскую трапезу. Таинство вкушения тела и крови, а в отношении ложь... Минутку, одну минутку. а Мне хочется сделать побочное замечание. В той строгой организации, которой принадлежит мой кузен, тоже существуют так называемые братские трапезы. Он частенько писал мне о них. Если не считать легкой выпивки, то там все протекает очень прилично, даже менее буйно, чем на корпоранских пирушках. А в отношении ложь... Культ могилы и гробы, на что я уже обращал ваше внимание. В обоих случаях речь идет о последнем и крайнем, об элементах оргиастической парарелигиозности, о распутных ночных жертвоприношениях в честь умирания и установления, смерти, присуществления и воскресения. Вы, вероятно, помните, что и мистерии Изиды, и элевсинские мистерии совершались ночью в мрачных пещерах. Так вот, в масонстве жило и живет очень многое, взятое из культов Древнего Египта, а среди тайных обществ иные называли себя Элевсинскими союзами. Там происходили празднества ложь, празднества элевсинских мистерий и афродисий, в которых, наконец, участвуют женщины, а именно в празднестве рос Намеком на них являются три голубые розетки на масонском запоне. Эти празднества обычно принимали вакхический характер. Ну и ну, профессор Нафта, что я слышу? И все это масонство? И все это я должен соединить в своем представлении с нашим благоразумнейшим Сатамбрини? Это было бы по отношению к нему жестокой несправедливостью. Нет, обо всем этом Сатамбрини, конечно, уже ничего не знает. Я ведь говорил вам, что такие люди, как он, лишили масонства всех элементов более высокой духовной жизни. Конечно же, оно гуманизировалось, модернизировалось, оно выбралось из всей этой путаницы и вернулось к идеям полезности, разума и прогресса, и к борьбе против попов и государей. Словом, построению общественного благополучия. А на собраниях ложь опять рассуждает о природе, о добродетели, умеренности и отечестве. А допускаю, что даже о коммерции. Короче говоря, это воплощение буржуазного убожества. Это Клубы. А жаль, особенно жаль, празднества, рос. Я спрошу Сатамбрини: тембрини неужели он так ничего о них и не знает? Да, доблестный рыцарь Наугольника, насмешливо отозвался Нафта. А Вы должны учесть, что этому рыцарю было вовсе нелегко получить доступ к месту, где возводится храм человечества, ведь он беден, как церковная мышь. А там требуется не только высшее образование, простите, гуманистическое образование — Нужно, кроме того, принадлежать к состоятельным классам, иначе не осилить вступительные и ежегодные членские взносы. Образование и собственность — вот что такое буржуа. Вот непоколебимая основа либеральной всемирной республики». «Действительно, он именно такой буржуа и есть», — рассмеялся Ганс Кастер. «Все же», — продолжал Нафта, — после небольшой паузы. Я бы посоветовал вам не смотреть так легко на этого человека и его дело, и раз уж мы заговорили о подобных вещах, я просил бы вас даже остерегаться его. Пошлость далека от невинности, и ограниченность может быть и вовсе не безобидной. Эти люди влили немало воды в то вино, которое когда-то было огненным, но сама идея Всемирного масонского союза достаточно живуча и может выдержать немало воды. Он хранит в себе остатки плодотворной тайны, и совершенно ясно, что масонские ложи влияют на мировую политику. Не приходится сомневаться и в том, что в нашем любезном господине Сатамбриине следует видеть не только его самого, но и стоящие за ним силы, приверженцам и эмиссаром которых он является. Эмиссаром? Ну да, вербовщиком прозелитов, ловцом человеческих душ. А ты чей эмиссар? — подумал про себя Ганс Кастроп. же он сказал. «Благодарю вас, профессор и Искренне спасибо за намек и предупреждение. И знаете что? Поднимусь-ка я этажом выше, поскольку там наверху еще может идти речь об этажах. И слегка пощупаю этого члена ложи, надевшего маску. Ученик должен жаждать познаний и быть бесстрашным. Оно, разумеется, и осторожным» а с эмиссарами надо тем более соблюдать осторожность. Он мог смело просить у Сатамбрини дальнейших наставлений, ибо итальянец не имел никаких оснований упрекнуть нафту в болтливости, да и сам не делал особой тайны и своей принадлежности к этому гармоническому сообществу. Журнал итальянских масонов открыто лежал у него на столе. Ганс Кастер просто не обратил внимания на этот журнал. И когда молодой человек, просвещенный беседой с Нафтой, навел разговор на некое царственное искусство, таким тоном, как будто в причастности к нему с и сомнения не могло быть, масон оказал лишь очень незначительное сопротивление. Правда, по поводу отдельных вопросов он не шел на откровенность, и как только речь заходила о них, даже вызывающий умолкал, видимо, связанный теми террористическими обетами о которых упоминал Нафта. Это было секретничание по мелочам относительно внешних обрядов и собственного положения Сатамбрини в упомянутой своеобразной организации. Что касается остального, то он очень охотно и даже многословно живописал Гансу Кастерпу внушительную картину распространения своей лиги, влияние которой через ее, скажем, для ровного счета, 20 тысяч лож и 150 великих ложь распространялась даже на такие цивилизации, как Гаити или Негритянскую республику Либерия, и охватывала весь мир. Он оказался также весьма осведомленным относительно ряда славных имен, чьи носители были в прошлом или являются ныне масонами. Назвал Вольтера, алафаета и Наполеона, Франклина и Вашингтона, Мадзини и Гарибальди, а из живых – короля Англии и еще множество лиц, державших в руках судьбы европейских государств, имена членов правительства и парламентов. Ганс Касторг выразил свое уважение, но не удивился. То же самое происходит и в студенческих корпорациях, заметил он. Их члены сохраняют связь на всю жизнь, хорошо умеют устраивать своих так, что человеку, который не был корпорантом, едва ли удастся высоко подняться по лестнице служебной иерархии. Поэтому, может быть, не следует господину Сатамбрине подчеркивать участие таких знаменитых лиц в масонских ложах как нечто для них особенно лесное. Ведь можно предположить и обратное, что замещение столь важных постов членами Союза только доказывает его могущество, и что масонство, вероятно, играет гораздо более важную роль в мировой политике, чем хочет признать господин Сатамбрине. Сатамбрине улыбнулся. Он стал даже обмахиваться номером журнала итальянских масонов, который держал в руках. «Его, кажется, хотят поймать в западню», — осведомился он. «Стремятся вызвать на разговор о политическом существе или о сущности политического духа ложи? Бесполезная хитрость, инженер! Да, мы исповедуем политику открыто, явно. Мы не признаем за ней той одиозности, которая связана с этим словом». С этим термином в глазах некоторых глупцов. А они сидят главным образом в вашей стране, инженер, и больше почти нигде. Друг человечество вообще не может признать разницу между тем, что надо отнести к области политики, а что нет. Все политика. Решительно все. Я отлично знаю, что есть люди, которые считают нужным подчеркивать аполитичную природу первоначальных идей масонства. Но эти люди играют словами и проводят границы, которые давно пора объявить мнимыми и бессмысленными. Во-первых, взять хотя бы испанские ложи. Они с самого начала имели политическую окраску. Могу себе представить. Вы очень немногое можете себе представить, инженер. Не воображайте, будто вы так уж сразу способны многое себе представить. А постарайтесь воспринять и усвоить. Я вас прошу об этом ради вас самих, ради интересов вашей страны, ради интересов всей Европы, усвоить то, что я намерен внушить вам, во-вторых, что идея масонства никогда не была политична, ни в какие эпохи, да и быть не могла, а если и считала себя таковой, то обманывалась относительно своей сущности. Что мы строительные и подручные рабочие на постройке здания, цель у всех одна, высшее благо целого. Основной закон братства. Каково же это благо? Это здание, искусно возведенное здание общества, совершенное человечество, Новый и Иерусалим. Причем же тут, скажите на милость, политика или аполитичность? Оно все дело в том, что сама проблема общества, проблема сосуществования людей – это политика. Сначала и до конца политика. И только политика, тот, кто себя посвящает этой проблеме, а уклоняющийся от нее не называться человеком. Обречен быть политиком как внутренне, так и внешне. Он понимает, что искусство вольного каменечка — это искусство управления. Управление? Что у масонов и иллюминатов была степень правителя? Очень хорошо, господин Сатабрине, Искусство управления, степень правителя — это мне нравится. Но скажите одно, вы все вместе взятые в вашей ложе христиане? «Что за вопрос?» «Извините, я задам вопрос иначе, в более общей форме и проще, в Бога вы верите?» «Хорошо, я отвечу вам, но почему вы спрашиваете?» «Я до этого не хотел искушать вас, но вы знаете, существует в Библии такой рассказ. Некий господин в римской шапке искушает Христа, показав ему римскую монету, а Христос отвечает, что надо отдавать кесарева кесарю, а Божие — Богу» и вот мне кажется что этот пример и показывает в чем разница между политикой и неполитикой. если бог есть то существует и это различие верят масоны в бога я обещал ответить вам вы разумеете некое единство над созданием которого сейчас люди трудятся, но его еще не существует мирового союза масонов не существует если он будет создан а я повторяю что масоны в тайне усердно трудятся над этой великой задачей Тогда и исповедание веры этого союза станет единым. И оно прозвучит так «раздавите гадину». Принудительно? Это было бы нетерпимостью? Ну, до проблемы терпимости вы едва ли доросли, инженер. Но запомните, что терпимость – преступление, когда речь идет о зле. Разве Бог – зло? Метафизика – вот что зло. «Ибо она только убаюкивает рвения, которые мы должны вкладывать в создание этого нового общества, этого храма». И тут Великий Восток Франции еще четверть века назад подал пример, вычеркнув из всех своих документов имя Божие. Мы, итальянцы, последовали их примеру. «Совсем в духе католицизма». «Вы имеете в виду?» «Я нахожу, что это удивительно в духе католицизма, вычеркивать Бога». «А вы хотите сказать?» «Ничего заслуживающего внимания, господин Сатембрини. Не придавайте значения моей болтовне. Только мне в эту минуту показалось, что атеизм — явление в высокой степени католическое, и Бога вычеркивает только для того, чтобы стать еще более правоверными католиками». Наступила короткая пауза, но было ясно, что Сатембрини допустил ее лишь из педагогической предусмотрительности. После выразительного молчания он ответил. Поверьте, инженер, я очень далек от желания задеть вас или поколебать ваши протестантские воззрения. Мы говорили о терпимости. Незачем подчеркивать, что я отношусь к протестантству более чем терпимо и глубоко восхищаюсь им как историческим оппонентом, поработителей совести. Изобретения, книгопечатания и реформации были и останутся двумя величайшими заслугами, которые Европа оказала человечеству. Это бесспорно. Но после того, что вами сейчас было высказано, вы, не сомневаюсь, поймете меня правильно, если я отвечу, что это лишь одна сторона дела, а есть и другая. В протестантстве таятся элементы. В самой личности вашего реформатора таились элементы. Я имею в виду состояние блаженного покоя и гипнотическое погружение в себя. Они не европейского происхождения, они чуждые, враждебные жизненному строю, Это столь деятельной части света. Вглядитесь-ка в него, вашего Лютера, Посмотрите на его портреты в молодости и в более зрелом возрасте. Какое у него строение черепа, какие скулы, какой странный разрез глаз. Друг мой, это же Азия. Меня бы удивило, меня бы весьма удивило, если бы тут не оказалось какой-то венда-славяна-сарманский примесь. И если при отсутствии стойкого равновесия в вашей стране, это столь грандиозная фигура, кто же станет отрицать ее грандиозность, легла чрезмерным и опасным грузом на одну чашу весов, то восточная перетянула с такой силой, что западную до сих пор тянет в небо. От гуманистической конторки у окошечка Сатамбрини перешел к круглому столу с графином, поближе к своему ученику, сидевшему у стены на кушетке без спинки, опершись локтем о колено и обхватив ладонью подбородок. «Чаро», — сказал Сотембрини. «Чаро амико». Примечание. «Дорогой друг». Итальянское. Конец примечания. «Предстоят великие решения. Решения, имеющие исключительную важность для счастья будущего Европы. Это выпадает на долю вашей страны, в душе ее народа должно совершиться великое решение». Она поставлена между Востоком и Западом, и ей придется сделать выбор, примкнуть к той или другой сфере, так как обе притязают на ее сущность. Вы молоды, вы будете участвовать в этом решении, вы призваны оказать на него влияние. Поэтому благословим же судьбу, забросившую нас в эти ужасные места, ведь я тем самым получил возможность влиять своим, не таким уж неумелым и не таким уж вялым словом, на вашу восприимчивую молодую душу и дать ей почувствовать всю ту ответственность, которую ваша страна несет перед лицом культуры. Ганс Кастер продолжал сидеть, сжимая пальцами подбородок. Он смотрел в окошечко мансарды, и в его простодушных голубых глазах можно было прочесть какое-то сопротивление речам своего наставника. Он не говорил ни слова. — Вы молчите? — взволнованно продолжался тамрини Вы и ваша страна предпочитаете хранить загадочное молчание, непроницаемость которого не позволяет проникнуть в его глубины. Вы не любите слова. Может быть, вы не владеете им или относитесь к нему неприязненно. Мир, пользующийся членораздельной речью, не знает и не может узнать, чего ему ждать от вас. Друг мой, это опасно. Речь — воплощение культуры. Слово если даже оно противоречиво связывает, а бессловесность обрекает на одиночество. Нужно надеяться, что вы разрушите ваше одиночество с помощью действий. Вы предоставите вашему кузену Джакома, так Сатембрини для удобства называл Иоахима. Вы предоставите вашему кузену Джакому из-за вашего молчания опередить воздействием, и он двоих мощным ударом сразит, а другие бегут, Ганс Кастер улыбнулся из-за тембрине, довольный впечатлением от своих пластических слов. «Хорошо, давайте смеяться», — сказал он. «К веселью я всегда готов. Смех — это сверкание души», — сказал древний автор. «Да, мы уклонились в стороны и перешли на трудности, с которыми, должен сознаться, сталкивается и наша подготовительная работа по созданию амазонского Всемирного Союза». И эти трудности нам как раз и чинит протестантская Европа. Соттембриня продолжал с увлечением говорить об идее этого Всемирного Союза, зародившегося в Венгрии, и осуществление, на которое возлагают столько надежд, сделает масонство решающей силой во всем мире. Он как бы мимоходом показал письма, полученные им от ведущих членов Союза за границей, Собственноручное послание швейцарского великого мастера, брата 33 степени, Картье латанта и рассказал о плане объявить искусственный язык эсперанто языком Всемирного Союза. В пылу увлечения он затронул и сферу высшей политики, одобрял одно, порицал другое, и дал оценку тем шансам, какие имеют революционно-республиканские идеи на его родине, в Испании, в Португалии, Он утверждал, что переписывается с лицами, стоящими во главе Великой ложи вышеупомянутой монархии. Там дело, несомненно, идет к развязке. Пусть Ганс Касторп вспомнит его слова, когда в самое ближайшее время события на равнине начнут стремительно развиваться. И Ганс Касторп обещал вспомнить. Следует отметить, что эти разговоры о масонстве между воспитанником и обоими его ментрами происходили еще до возвращения Ивахима к живущим здесь наверху. Дискуссия же, которую мы сейчас опишем, имела место уже тогда, когда он опять оказался тут и в его присутствии, через девять недель после его возвращения в начале октября. Гансу Кастропу потому особенно запомнилась эта встреча под осенним солнышком перед курзалом за прохладительными напитками, что Ивахим вызвал в нем тайную тревогу. Хотя обычно такие признаки и явления, как боль в горле и хрипота, тревоги не вызывают и сами по себе довольно безобидны. Но молодому Гансу Кастерку они предстали в каком-то странном свете. В том свете, который, так сказать, шел из глубины и Ивахимовых глаз. Эти глаза и без того большие и кроткие, казались именно в тот день как будто еще больше и глубже. В них было задумчивое и да разрешит мне читатель это слово, угрожающее выражение, а также идущий изнутри уже упомянутый тихий свет. Причем мы неверно определили бы чувства Ганса Кастерпе, если бы сказали, что этот свет не понравился им. Наоборот, он даже очень ему нравился, но вместе с тем и тревожил. Словом, эти впечатления можно изобразить лишь крайне избившего, ибо такова сама их природа. Что касается спора, вернее, диспута, происходившего между Нафтой и Сатамбриней, то это было дело особое и не стояло в прямой связи с вышеописанными разъяснениями относительно сущности масонских ложь. Кроме двоюродных братьев, при споре присутствовали также Ферге и Визаль. Все принимали в нем живую участие, хотя не всем, быть может, эта тема оказалась и по плечу. Господину Ферге, например, определенно нет. Оно спор, который ведется так, как будто это вопрос жизни, и вместе с тем с таким остроумием и блеском, как будто это отнюдь не вопрос жизни, а всего лишь элегантное состязание умов, таковы были, впрочем, все диспуты между Соттембриней и Нафтой. Подобный спор, конечно, интересен сам по себе и для того, кто мало что в нем понимает и лишь смутно догадывается о его значении. Даже сидевшие вокруг посторонние люди удивленно прислушивались, захваченная страстностью и изяществом этого словесного поединка. Происходил он, как мы уже упоминали, перед Курзалом, после чая. Четверо берговских пациентов встретили там с отембринья, а вскоре подошел и нафта. Они сидели вокруг металлического столика и пили всякие разбавленные содовые напитки. Они свою водку и вермут, а нафт, который обычно здесь ужинал, приказал себе подать вина и пирожных, что, вероятно, Напоминало ему школьные годы. Иоахим то и дело освежал болевшее горло глотками натурального лимонада, очень крепкого и кислого. Такой верующий лимонад облегчает боль, а Сатембрини тянул через соломинку просто сахарную воду. Но делал это так грациозно аппетитно. Точно наслаждался изысканнейшим освежающим напитком. Он сказал шутливо. — Что я слышу, инженер? — Знаете, какие до меня доходят вести? Ваша Беатричи возвращается, ваша водительница по всем девяти кругам рая. Что ж, хочу надеяться, вы и тогда не отвергнете окончательно направляющую дружескую руку вашего Вергилия. Наш сидящий здесь экклезиаст подтвердит вам, что картина Средневековья окажется неполной, если францисканской мистики не будет противостоять как полюс идеи познания, созданная томизмом. Все рассмеялись по поводу столь великой учености и посмотрели на Ганса Кастров, который, тоже смеясь, поднял в честь своего Вергилия стакан с вермутом. Даже трудно было поверить, что из этого, хоть и кудреватого, но совершенно безобидного замечания Сатембрини, в ближайшие часы возникнет отчаянная перепалка, полная неистащимой умственной изобретательности. Ибо Нафта, правда, до известной степени вызванный на это, сейчас же перешел в наступление и напал на латинского поэта, которого с отымли, как известно, боготворил и ставил даже выше Гомера, тогда как Нафта уже не раз высказывался о нем, да и вообще о латинской поэзии, в высшей степени пренебрежительно, и теперь немедленно и со злостью воспользовался случаем поиздеваться над ним. То, что великий Данто относился к всему посредственному версификатору с такой торжественной серьезностью и отвел ему в своей поэме столь почетную роль, хотя господин Ладовик и придает этой роли слишком вольное масонское толкование, объясняется, конечно, добродушием поэта и узостью кругозора тогдашней эпохи. А чем еще был он замечательный, этот придворный лауреат и блюдолиз рода Юлиев? Этот литератор всемирного города и напыщенный Краснобай, а без всякой творческой искры, чья душа, если только она у него была, получена им из вторых рук. Он же вообще не поэт, это же француз эпохи Августа, а француз в длинноволосом по реке. Разумеется, заявился Тамбренье, предыдущий оратор уж найдет пути и способы сочетать презрение к расцвету римской цивилизации со своей профессией преподавателя латыни. Все же следует указать ему на то, что, изрекая подобные суждения, он впадает в глубокое противоречие с дорогими его сердцу средними веками, ибо они не только не презирали Вергилия, не только признавали его величие, но сделали из него в простоте душевной сильного своей мудростью чародея. — Совершенно прасно, — возразил Нафта, — и господин Сатамбрини ссылается на простодушие былых эпох. Оно было тогда победителем, и его творческая сила сказалась даже в демонизации того, что оно преодолело. Впрочем, учителя молодой церкви неутомимо твердили людям, чтобы они остерегались ложных взглядов философов и поэтов древности, особенно же не загрязняли душу пустым красноречием Вергилии. А теперь, когда опять сходит в могилу отжившая эпоха и занимается пролетарское утро новой, Настало самое подходящее время вспомнить об этих предостережениях. Но чтобы господин Голодовико мог сразу ответить на все, пусть не сомневается, что сам он, нафта, хоть и со всякими мысленными оговорками, оно тоже выполняет некоторые обязанности гражданина, на которые так любезно намекнул собеседник, и правда, не без иронии, оно приспосабливается к классическому методу образования, хотя по расчетам какого-нибудь сангвиника и жить-то этому методу осталось всего несколько десятилетий. — А вы, — завопился Тамбрини, — разве вы не потели над этими древними поэтами и философами, стараясь присвоить себе их драгоценное наследие, так же, как вы воспользовались образцами античных зданий для постройки ваших молитвенных домов? Ведь вы отлично знали, что своими силами, силами своей пролетарской души никаких новых форм искусства создать не можете, и надеялись побить в древность ее же собственным оружием. И так будет опять, так будет всегда, вашему неотесанному утру эпохи придется пойти учиться к тем, кому вы хотели вызвать презрение и в себе, и в других. Так как без образования, вы же И Не вы стоите перед лицом человечества, а существует лишь одно образование, то, которое вы именуете буржуазным, хотя оно по существу общечеловеческое. Вы считаете, что конец гуманистического воспитания вопрос всего нескольких десятилетий? Только вежливость мешает ему с отымбрине расхохотаться столь же беспечно, сколь и насмешливо». Европа умеет хранить свое извечное достояние, и просто перешагнув через всякие пролетарские апокалипсисы, которые измышляются то здесь, то там, совершенно спокойно перейдет к стоящему в порядке дня классическому разуму. А вот насчет порядка дня господин Сотембрини, видимо, не вполне осведомлен. Дело в том, что в этом порядке дня как раз и стоит вопрос, который он почему-то считает решенным, а именно, следует ли считать средиземноморско-классическое гуманистическое наследие а достоянием общечеловеческим, и потому имеющим для человечества вечную ценность, или оно самое большее, а духовная форма, принадлежащая одной определенной эпохе, а именно эпохе буржуазного либерализма и умрет вместе с ней. Решить этот вопрос предстоит истории, а господину Сатембрини рекомендуется не очень-то убаюкивать себя надеждами, что решение будет в пользу его латинского консерватизма. Уж это было возмутительной наглостью со стороны недомерка нафта называть тамбрине известного слугу прогресса консерватором. Все это так и восприняли, и, конечно, с особой горечью, сам обиженный. Он взволнованно принялся теребить, свои красиво подкрученные усы и придумывая, как бы наиболее метко нанести ответный удар, дал возможность врагу продолжать свои выпады против идеала классического образования, против риторически-литературного духа европейской школьной и образовательной системы и его формально-грамматического сплина, который является частью классовых интересов господствующей буржуазии, а для народа давно стал посмешищем. Да, никто даже не подозревает, как издевается народ над нашими учеными званиями, над всем нашим образованием для привилегированных сословий и над нашей государственной школой, этим орудием буржуазной классовой диктатуры. Причем буржуазия воображает, будто бы народное образование – это есть разведенная водой псевдонаучность. То образование и воспитание, которое нужно народу для борьбы с провинившим буржуазным государством, он уже давно умеет находить в другом месте, а не в административных, принудительных учебных заведениях. И уже всем известно, что вообще тип нашей школы такой, каким он вырос из монастырской школы Средневековья, это нелепый пережиток и анахронизм. Что уж никто не обязан истинной образованностью современной школе, и что свободное, общедоступное обучение, осуществляемое с помощью публичных лекций, выставок, фильмов, несравненно выше всякого образования, получаемого в школе. В этой смеси революции и мракобесия, которую нафта преподносит слушателям, наконец нашелся, ответит Сатембрине, больше всего пошлейшего абскурантизма. Конечно, забота нафты о просвещении народа весьма почтена, но возникают опасения, что в этой заботе... Таится инстинктивное желание погрузить и народ, и весь мир в темноту неграмотности. Нафта усмехнулся. Неграмотность? Подумаешь, грозное слово. Показали голову Гаргона и воображают, что все сочтут своей обязанностью побледнеть. Он, Нафта, весьма сожалеет, однако должен разочаровать своего оппонента. От этого страха гуманистов перед понятием неграмотности ему просто становится весело. Нужно быть литератором эпохи Возрождения, жеманником, писателем XVII века, маринистом, шутом культивированного стиля, чтобы придавать таким учебным предметам, как чтение и письмо, столь преувеличенное и исключительное образовательное значение, и считать, что там, где ими не овладели, царит духовная ночь. Может быть, господин Сатамбринев вспомнит, что величайший поэт Средневековья Вольфрам фон Эшенбах, был неграмотен. В те времена в Германии считалось зазорным посылать в школу мальчика, если он не собирался стать священником. Дворянский народное презрение к искусству литературы говорило и говорит о принадлежности к аристократии. А литератор, этот истинный сын гуманизма и буржуазии, хоть и умеет читать и писать, чего дворянин, воин и народ и не умеют или умеют только кое-как, но уж кроме этого, он решительно ничего на свете не умеет. Это и в наши дни просто латинизированный болтун, он ведает словами, а жизнь предоставляет порядочным людям. Почему и политику превращает в сплошную болтовню, а именно в сплошную риторику и изящную словесность, которые на языке упомянутой партии, называются радикализмом и демократией, и так далее, и тому подобное. А Сетембрини в ответ. Слишком смело его оппонент открывает свое пристрастие к пылкому варварству, некоторых эпох, издеваясь над любовью к литературной форме. Хотя без такой любви никакая человечность немыслима и невозможна. Никогда и ни при каких условиях. Аристократизм, — воскликнул он, — Только враг человечества способен назвать этим именем бессловесность, грубую и немую предметность. Аристократично, наоборот, только благородная роскошь Женя Росита. Она выражается в признании за формы, независимо от содержания, определенной самостоятельной ценности, культ речи как искусство и ради самого искусства. Это наследие греко-римской культуры, которые гуманисты. «Omini летерати вернули романским странам, вернули хотим, и является источником всякого дальнейшего осмысленного идеализма, в том числе и политического. Вот именно, милостивый государь, то, что вы хотели оклеветать, как расхождение слова и жизни, оказывается на самом деле лишь более высокой формой единства в венце прекрасного, И я не боюсь за возвышенную духом молодежь, когда она будет делать выбор между литературой и варварством.